550. -е. Матерь Агни-йоги Хорошо достичь той ступени устремления, когда уже ничто и никто не в состоянии нарушить ритма постоянного продвижения и расширения сознания. Поезд идет вперед, и те виды, которые мелькают и проносятся мимо окон вагонов, никак не влияют на его движение. Хорошо, когда все, что лежит по ту и другую сторону пути, не останавливает продвижение духа. Что будет, если всецело погрузившись в эти временные подробности, человек забудет о самом пути и цели конечной? Недаром учения жизни называют человека путником великого пути. Этот путь не имеет конца, и ведет в беспредельность.